Аурелиан очень долго не выходил из комнаты Мелькиадеса. Он наизусть выучил волшебные сказки из книги без обложки, познал суть учения Германа Святого и науки о демонах, прочитал о способах сотворения философского камня, столетия Нострадамуса и его исследования о чуме, и таким образом вступил в отрочество, ничего не зная о своем времени но обладая солидным запасом знаний человека эпохи Средневековья. Когда бы ни зашла к нему санта софия де пьедат она всегда заставала его за чтением. На рассвете он получал кружку кофе без сахара, а в полдень тарелку риса с ломтиками жареных бананов. В доме больше нечем было разжиться при жизни Аурелиана II. Она подстригала ему волосы, давила гнид, перешивала обноски, завалявшиеся в сундуках, а когда у него стали пробиваться усы, принесла опасную бритву и плошку для мыльной пены, которыми пользовался еще полковник Аурелиана Буэндии. Никто из прямых потомков полковника не был на него так похож, даже Аурелиана Хосе, как этот юнец. Те же острые скулы, та же решительная, даже жесткая линия рта. Подобно Урсуле, свое время вещавшей Аурлиана II в этой же комнате, Санта София де Ле Пьедат думала, что Аурлиана разговаривает сам с собой. В действительности же он беседовал с духом Мелькиадеса. В один жаркий полдень, вскоре после смерти братьев-близнецов, Аурлиана увидел в отблеске оконного света темную фигуру старика в шляпе с черными, как вороного крыло, полями, Живое воплощение образа, который запечатлелся в его памяти, наверное, задолго до его рождения. Аурелиано успел составить алфавит для манускриптов. Так что, когда Мелькиадес спросил, разобрался ли он, на каком языке они написаны, у мальчика был готов ответ. «На санскрите», — сказал он. Мелькиадес не скрыл, что скоро перестанет являться в эту комнату.